Глава пятьдесят Городские замашки. «Алекс, а когда мы попробуем?» «Ну, Алекс, я тоже так хочу!» Подосуждающие взгляды одногруппников, бегая за мной, твердила одно и то же Ванесса. «Я, в принципе, тоже не против». То ли дразня, то ли издеваясь, хихикая, поддакивала бессмертной Хлоя. «Кажется, девочки вообще не понимали, что после подобного мне дорога не то, что в Герои, но и даже в некоторые злодейские круги была закрыта». Лучше бы вообще не просил у Ванессы пояснения про проклятое слово тентакли и про то, почему оно вызывает такие бурные эмоции на лицах моих одногруппниц. Но все это и даже выкрики типа извращенцы подлец меркли в сравнении с тем, что показала мне испорченная Ванесса, открыв для меня такое понятие, как хентай и сценки, в которых используются те самые тентакли. Своими действиями она разрушила все мои добрые воспоминания о мультипликации как индустрии в целом. Ведь в новостях всегда было плохое войны, бедствия, болезни. А мультики, словно картины из другого мира, несли в себе лишь героизм, доброту и благие цели, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Еще и этот генс, будь он не ладен, как можно-то при такой внешности, силе и харизме мужикам с раку подставлять? Зачем? Это ведь какая у человека должна ненависть к бабам быть? Ужас! Под смешок пытавшегося успокоить нашу группу Оливера вместе с подругами, покинул тренировочную арену. На сегодня занятия закончились. Оставался вопрос. Чем занять себя на оставшийся свободный вечер? По-хорошему стоило отправиться на работу? Вот только кому и куда? Бар разбитое, табло разбит. Агата под следствием. В кармане есть пара свободных восьмигранников, но куда их тратить? В музей, что ли, сходить? Переодевшись и хлопнув себя по карману, проверяя бумажник, своей выданной в голос репликой в очередной раз развеселил шпионку и невидимую простушку. «В музее эротических искусств. Слушай, Алекс, я даже и не подозревала, что ты самый настоящий эра-террорист. У меня тут книжка одна завалялась. Камасутра называется «Если хочешь, могу подогнать, так почитать». Дразня продолжила вещать на ухо Ванесса и, видя мое недовольное лицо, поспешила добавить. «Ну, если читать не любишь, там картинки есть. Я, в принципе, даже и попозировать могу. Правда, в некоторых позах там должны участвовать несколько человек». Да и местами шланг нужен чутка побольше твоего. Не хочу ничего сказать, он у тебя здоровенный, но, Ванесса! Видимо, округлившаяся от удивления, обиды, а вместе с этим и злобы глаза, крикнула на подругу Хлоя: Что? Я же правду говорю, там порой чуть ли не полуметровые нужны, как у коня или дельфина. Ты, кстати, знаешь, какие у дельфинов? Переключившись с меня на финку, все так же топая по моим следам, продолжала вещать разгоряченная темой о половых органах и зверином сношении англичанка. Вообще, винтвилла улюбила удивлять. То она и двух слов в ответе на самый простой вопрос от сирены не могла связать. То стойко бралась утверждать, что дельфины — это небольшие рыбы, как говорила Хлоя. А самые, что ни на есть, млекопитающие, Хотя, как по мне, рыба, она и в Африке рыба, пусть и чуть большего размера. Навязываться клубу репортеров мне не хотелось. Как говорили сестры, в этом деле главное время и осторожность. Я только-только поступил. И проявлять излишнюю активность и прочее значило привлечь к себе лишнее внимание. А я же сейчас выступал в роли обычного студента, пусть и со скрытыми необычными целями. Я отчетливо понимал, что каждый день промедления мог стоить моей матери жизни. Но также понимал, что моими необдуманными действиями с легкостью мог подставить своих сестер. Каждый ход требовалось трижды обдумать, перепроверить и только после предпринимать хоть что-то. А что? Я пока и сам не знал. В голове все время мелькала цель — связаться с медоедкой. Это решение являлось самым навязчивым, глупым и опасным в реалиях, где семейство Цивини уже знало, кто я, что я и как меня использовать. Тупик, с какой стороны не подойди. «Эй, Алекс, какие планы на сегодня? С работой, насколько я знаю, ты завязал на время. Может, вечерком прогуляемся?» Крепко прихватив за плечо, остановила меня Ванесса. «У меня в семье сегодня небольшой праздник». «Так что айда в клуб какой! За мой счет! О деньгах даже не думай, не приму!» В голубых глазах виднелась детская радость, в улыбке искренность, искренности, а в словах чувствовалась простота. Ванесса говорила о чистого сердца, и, быть может, лишь благодаря этому, опустив свое предвзятое отношение к блондинке, я вспомнил, у той ведь сегодня день рождения. Почувствовав себя максимальным лицом и глупцом, не соизволившим даже полюбопытствовать о главном празднике одной из своих немногих знакомых, «Я тут сейчас соглашаюсь, кивнул». Разного рода клубов нашей академии, да и за ее пределами, хватало. За стенкой считались крайне популярными клубы японского чаепития, классической художественной литературы и, конечно же, народного творчества, где в брошюрке, прочитанной мной еще в поезде, красочно описывались потрясающие театральные выступления разного рода кружков. «Алекс, а у тебя есть что поприличнее? Не пойми, неправильно?» Но в городе слегка побаиваются ребят, одетых в геройскую форму. Видимо, вознамерившись пойти с нами, спросила Хлоя и пояснила: Нужно, что-то попроще. Джинсы, кросы, рубашку можешь оставить академическую, если есть какой-нибудь пиджачок или безрукавка. Нет, я, конечно, подозревал, что в театральных не любят людей в форме, но чтобы в джинсах. Нет, у меня только спортивки и ученическая остались. Коротко выдал я. Иванесса вместе с Хлоей разочарованно вздохнули, а после, переглянувшись, друг дружке кивнули. Так как занятия сегодня закончились строго по графику, и большая часть светового дня оставалась свободной, дамочки вознамерились помочь потратить мне свои последние кровные, пообещав при этом в случае нехватки доложить, лишь бы только я не выглядел в их коллективе как лесоруб на пахоте. Отказаться, когда у одной из моих подруг день рождения, я не мог точно так же, как и принять финансовую помощь. Требовалось аккуратно подходить к покупкам и внимательно оценивая свои возможности выбирать одежду. Ванесса. Только я вот понять не могу, с каких пор в театральные клубы и прочие заведения стали пускать в джинсах. Может, моей формы хватит? Я просто как-то был в ученической в одном из ресторанов и... Боже, только не говори, что ты сейчас серьезно! Взгляд Ванессы стал слегка мрачным. На лице проступили морщинки недовольства. «Прости, подруга, но он серьезно. Будто подтверждая догадки первой, глядя на меня, проговорила Хлоя. «Александр, ты мне скажи, пожалуйста, ты хоть раз в ночном клубе был?» Слова дискотека, ретропати тебе вообще о чем-то говорят? Держа меня за идиота вновь спросила Финка, и я кивнул. Конечно же, они о многом мне говорят. Я просто не понял сразу, о чем идет речь. Бровь одной из девчонок скептически изогнулась. Губы блондинки, вытянувшись трубочку, выдали негромко. Как все запущено! Кажется, сейчас эти две девушки видели во мне человека, что по статусу не сильно-то далеко ушел от недавнего клейма-извращенца. «Ничего против тебя, Алекс, не имею. Но, Финка, если нам доведется встретиться с его родственниками, не забудь напомнить о сегодняшнем разговоре, ибо мне есть что сказать его родителям», – деловито выдала Ванесса. «Да я бы сама не против сказать им пару ласковых», – хмыкнула Хлоя.